15. Кратер Бродячего Эла – изначально территория атомитов. По легенде, здесь проживал в меру воинственный народ, который зарабатывал изготовлением оружия. Но началась война, дело дошло до ядерных бомбардировок, и на месте их поселения появился гигантский кратер. В его центре поселился Бродячий Эл. Немногочисленные жители, подвергшись жесткой мутации, превратились в атомитов и какое-то время сами фармили Элла. Но пришли топ-кланы, и все изменилось. Выбили со всех позиций, кроме лабиринта. Туда иммунный путь заказан, сплошные радиоактивные дебафы. К счастью для топов, атомиты не бессмертны, так что очень скоро любопытный Эл выбрался наружу. Рыжий помог настроить интерфейс. Теперь не во весь экран, мешает зрению, а в верхнем левом углу ютились ники нашего отряда. А он точно внизу. Не вижу никакого движения. Деревья вроде, трава. — Да где же ему быть-то? — нетерпеливо ответил бес. — Ресается на следующий день после смерти и бродит там до пятницы. Прям по календарю, что ли? Ялом вроде как звали пса главы поселения. Так вот, тот глава, отчего сыночка мы сегодня завалили, кормил песика картошкой, репой. Ну, в общем, всякой зеленой хренью. А в пятницу накидывал ему мясо. Да столько, что бедный пес обжирался до отвала и рос, как на дрожжах. И так каждую неделю. Ладно, убедил. Покажи вход в лабиринт. Пришлось перебраться на самую верхушку дерева. В реальной жизни точно бы сломалась, А тут двое сидят, и хоть бы хны. Роща слева, видишь? Там наблюдатели. Уж не знаю, чья сейчас очередь. Да и неважно. скрыты Скрытые за выходом наблюдают. Ждут, суки, свою кормушку. Ты же говорил иммунным через лабиринт не пройти, удивился я. На фарме защитный шмот для наблюдателей? Передают, когда очередь меняется. Ясно. Погоди, вон то еле заметное. Это тропа? Ага, между елками, подтвердил бес. Это пихты. Ладно, ладно, хоть баобабы медоносные. На меня уставился возмущенный правый глаз рыжего. Ты ж понял. И как вообще рассмотрел? Левый, хитро прищуренный, показался из-за листвы. — Вижу, понял. Готовь свою пуху. «А -а -а -а — А-а-а! возглас перенесся на другую локацию. — Тихо, придурок! Тут где-то элитник пасется. Надо отдать должное моему новому корешу. Упал от неожиданности на задницу, пробухтел там что-то, но арбалет снарядил быстро и уже уселся на корточках, мониторе округу. Я тоже не стоял истуканом, присел спиной к небольшой березе. Вокруг кусты, трава да мелкие деревца но пахло вовсе не лесом. Уж этот запах я ни с чем не спутаю. Воняло дерьмом. Свежак и старье, как в деревенском туалете. «Ох, и вони еще!» — прошептал бес. «Я думал, ты к тропе прыгнешь. Надо же шмотки этих скинуть. Успеем. Что с дебафами? Оповещений вроде нет. И у меня нет. Значит, не врали на форуме. Радиация только в лабиринте». «Так ты не был уверен?» — грозно процедил я. Без тихонько рассмеялся. «Я же обратился в дар. Поскольку нас никто не видел, я прислушался. Сначала тишина, а потом еле слышный храп. Если бы не редкое поскуливание, можно было подумать, что это ветер шалит». «Туда!» — указал в сторону шума. Рыжий достал из инвентаря три гранаты и протянул их мне. «Все согласно плану». «Метрах в десяти держись!» Отдав команду, сунул подарки в карман. Под ногами материализовался пряник. «Ваф!» Я поднес палец к губам, что скорее привычка. Питомец понимал без этого. Прижав уши, побежал выполнять команду. Да так быстро пришлось плюнуть на треск и ломиться сквозь кусты. Сзади чертыхался бес. «Стой, бестолочь Мысленная команда дошла. Пряник встал под деревом, осуждающе поглядывая снизу вверх. «Мол, чего ты, хозяин? Весело же!» Вперед, не спеша и без шума. Пёс пошёл медленнее. Личный чат. Рыжий бес. «Я сейчас задохнусь!» Воняло и вправду немилосердно. Но после пекла это такая х... фигня! Пряник, ясное дело, увидел босса первым, взобравшись на самый сухой, высокий говённый сталагмит, и принялся лаять шире глотки. Мы с бесом встали, как вкопанные. Картина вдохновением не сочилась. Огромная, безобразная песья голова торчала из поносной лужи. Даже жирные мухи летали. Ох ты ж!» — буркнул бес. «Я с ним согласился. Это ж надо ж так вляпаться!» Пряник вернулся домой. «Не фиг!» Псина нас заметила, приподнялась и задрала заднюю лапу. Да не просто так, а за ухом решила почесать. «Прямо так, из жидкого да по блохам». Игровое дерьмо полетело в разные стороны, деревья, кусты и по нам с бесом. Система. Получен дебаф. Минус 20% от всех показателей. Время действия 10 минут. Старайтесь не прикасаться к выделениям Большого Эла. Приятной игры. Почувствовалось сразу. Головокружение перешло в слабость. — Ах ты, сука, вонючая! — воскликнул бес, выпуская первый болт в тварь. Та повела себя, как настоящая самка собаки, то есть пригнулась и окунула полморды в понос. Болт просвистел меж ушами и тут же вскочила, показываясь во всей красе. Я-то навскидку думал, ну, два-три метра. Жутко, конечно, но не критично. А тут башка тварины поднялась на добрые пять, а скал из нескольких рядов острых клыков сомнений не вызывал. Сожрет и не подавится. — В стороны! — подал я команду. Можно было по чату, но я к тому привычный. Проще крикнуть. Бес влево, я вправо. Тварь махнула за обидчиком. На что и расчет. Затылок хоть и высоко, но в моей видимости. Прыжок. А хитрая тварь уже ко мне мордой. Желтые клыки, горящие глаза. Вау! Возврат на позицию. Вовремя. Из ее пасти вырвалась зеленоватая дымка. Поняв, что мимо, псина ощерилась. Забыв про рыжего, метнулась ко мне, да так быстро, еле успел по ушам резанул жалобный скулёж. Не только ты вонять умеешь, сука. Едкое спиртовое облако умело повиноваться. Разошлось в ширину и высоту, захватив большую часть жуткой морды. Торчали только уши. Вырвавшись из моего творения, псина рванула в сторону и стала метаться, тряся головой. Было с чего. Глаза-то вытекли свистнула Удар. Болт рыжего угодил под колено передней правой. Да с таким хрустом, что я сам почувствовал боль. Но на подвижность твари это не повлияло. Прыг, скок и уже рядом. Пришлось спортоваться к рыжему. Самое время, босс. Сука, ни хрена не видит? Зато слышит. Невероятный, как мне показалось, маневр. Тварь неожиданно появилась рядом с нами, только и успели по кустам разбежаться. Тук-тук-тук. Персонаж Катерина просит принять ее в отряд. «Что за... Нашла же время!» Жму на подтверждение. «Теперь на трое. А толку?» «Катюха, черт, где?» Личный чат. «Катерина. Вы офигели? Топы порвут!» «Рыжий без. Не мешайся!» «Инакий. Мы тут малость заняты. Что-то срочное?» «Мля!» Последняя адресовалась не Катьке. В мою сторону летел коричневый болид, по привычке нырнул в кусты, а только потом портанулся. Личный чат. Катерина. Переместите меня. Иноки, перемести. Знаю, можешь. Я в админе, на том же стуле. Иноки. Я что, похож на подростка с волшебной палочкой? У нас тут бой. Катерина. Вижу, полезли не туда. Помогу, сниму дебаф. Сина, несмотря на слепоту, знала, где я. И вообще назначила меня главным злодеем. Болит, ржок и зеленоватая дымка из пасти. Что-то мне говорило, нельзя в эту зелень попадать. Осложнялось тем, что приходилось перепрыгивать каждое коричневое пятно. Свист сильно взревело. — Хая! — согласил бес. — В задницу попал, видал? Как теперь срать будешь, сука? Ой — Ой! Иконка рыжего вдруг покраснела. — Нарвался я! Еще дыбав! Личный чат. Катерина. «У него ХП утекает! Давай быстрее! Сольется же!» Я не знал, хватит ли у меня местных сил. Покрасневших шкал не наблюдалось. Плюнул последствия, прыгнул в админа. «Ой!» Несмотря на ожидание, девушка шарахнулась. Хватаю за руку, замечая при этом, что стол с деликатесами никуда не делся. И назад. Посадил ее рядом с бесом, тут же переместился в район прежней дислокации. Две секунды. Сина только башку начала поворачивать. «Тута!» Особой необходимости в словах не было. В меня уже летел болид. «Ладно, песик, поиграли, их хватит». Прыжок на два метра влево, сразу на четыре вправо и опять назад, с каждым разом увеличивая дистанцию. такие пятнашки. Морда твари не успевала поворачиваться. Личный чат. Рыжий бес. «Круто, босс!» На девятом прыжке приземлился на затылок псины. «На росте еще и с базуки не пробьешь» если, конечно, не попадешь в маленькую точку размером в пятак. Посылка приклеена, даже в дерьме не извозился. «Вау!» — обиженно протянула тварь, подняв жуткую морду к нарисованным небесам. «Бум!»